К 11 марта он прошёл много миль. Войска на острове капитулировали 8 марта. Это было в 42 году. 3 дня он скитался по джунглям, искусанный насекомыми, изтерзанный колючками и пиявками, сосущими его кровь, измогший под дождями. Он не встретил ни единого человека с тех пор, как ушёл с аэродрома в северной части острова, где около Бандунга базировались истребители Но перед тем как скрыться, он устроил своему самолёту, искорёженному и изуродованному взрывом бомбы, погребальный костёр. Человек по крайней мере имеет право кремировать своего друга. К деревне он вышел на закате. Еванцы, окружившие его, были настроены враждебно. Они не тронули его, но держались недружелюбно. Они молча смотрели на него, и никто не пошевелился, чтобы помочь ему. Не дадите ли мне какой-нибудь еды и воды, спросил он. Молчание. Потом он увидел колодец, подошёл к нему, сопровождаемый сердитыми взглядами, и напился. После этого сел и стал ждать. Деревня была маленькой, хорошо укрытой джунглями. Она казалась довольно богатой. Дома, окружавшие небольшую площадь, стояли на сваях и были сделаны из бамбука и травы. Под домами держали свиней и кур. Около большого дома был загон для скота, а в нём пять буйволов. Всё это говорило о том, что деревня зажиточная. Наконец его привели в дом вождя. А вождём был Хмур, тощий старик с орехово-коричневой кожей. В доме, как во всех домах, была одна большая комната, перегороженная плетёными циновками на несколько маленьких закутков. В центре комнаты, отведённой для еды, разговоров и медитации, стоял фаянсовый унитаз с сиденьем и крышкой он стоял на почётном месте на плетёной циновке перед унитазом на ещё одной циновке сидел на курточках вуошь взгляд его был пронизывающим что тебе надо туан и слово туан прозвучало как обвинение я хотел бы попросить еды и воды сэр и если можно не надолго задержаться чтобы отдохнуть ты называешь меня сэр, когда 3 дня назад ты и другие белые называли нас богами и плевали в нас. Я никогда не называл вас богами. Меня послали сюда, чтобы попытаться спасти вашу страну от японцев. А они освободили нас от отвратительных голландцев. Возможно, но я думаю, вы пожалеете о том дне, когда они пришли. Убирайся из моей деревни. Убирайся вместе со остальными империалистами. Убирайтесь. пока я сам не позвал японцев. Сказано: "Если придёт к тебе странник и попросит приюта, дай ему это, и получишь ты благословение Аллаха". Вождь смотрел на него изумлённо. "Откуда ты знаешь араны слова пророка?" "Да славится имя его", сказал Питер Марлоу. Коран переводился на английский в течение многих лет многими людьми. Он боролся за свою жизнь Он знал, что если сумеет остаться в деревне, может найти лодку, на которой уплывёт в Австралию. Он не умел управлять парусной лодкой, но стоило рискнуть. Плен был равносилен смерти. "Ты правоверный?" спросил поражённый вождь. Питер Марлоу колебался. Он легко мог притвориться мусульманином. Изучение Корана входило в его подготовку. Офицеры армии Его Величества служили во многих странах. Офицеры, следующие семейному призванию, обучались многим вещам, помимо тех, что предусматривал официальное образование. Скажи да, и можешь быть уверенным, что спасёшься. Ведь еванцы в большинстве своём исповедуют ислам. Нет, я не правоверный. Он устал и находился на пределе своих сил, по крайней мере, я так не считаю. Меня учили верить в Бога. Мой отец обычно говорил нам, моим сёстрам и мне, что Бог имеет много имён. Даже христиане говорят, что существует святая Троица. Я думаю, не важно, каким именем ты называешь Бога. Бог не станет возражать, если его признают в лице Христа или Аллаха, или Будды, или Иегова, или даже в твоём лице, потому что если он Бог, ему известно, что мы временно на земле и знаем слишком мало. Я верю, что Магомед был пророком Бога. Я думаю, что Иисус был посланцем Бога, и как называет его Магомед в Коране, самым безупречным из всех пророков. Не знаю, является ли Магомед последним пророком, как он говорит. Не думаю, что нам людям можно утверждать что-то определённое, даже если дело касается имени Бога. Но я не верю, что Бог это старик с длинной белой бородой, который сидит на золотом троне высоко на небесах. Я не верю в обещания Магомета. что все правоверные попадут в рай, где они будут возлежать на шёлковых диванах, пить вино, а прислуживать им станут прекрасные девушки, или что этот рай окажется садом, где много зелени, чистых ручьёв и фруктовых деревьев. Я не верю в то, что ангелы имеют крылья за плечами. Ночная мгла окутала деревню. Заплакал младенец и убаюканный заснул снова. Я узнаю наверняка, каким именем называть бога в тот день, когда умру. Молчание затягивалось. Думаю, будет грустно узнать, что бога не существует. Вождь сделал знак, чтобы Питер Марло усел. Ты можешь остаться, но с одним условием. Поклянись, что будешь подчиняться нашим законам и станешь одним из нас. Ты будешь трудиться на рисовых полях в деревне выполнять мужскую работу не больше и не меньше, чем любой другой мужчины. Ты выучишь наш язык и будешь говорить только на нашем языке, носить наше платье и покрасишь свою кожу. Твой рост и цвет твоих глаз выдадут в тебе белого человека, но, возможно, краска, платье и язык могут защитить тебя на некоторое время. Можно сказать, что ты наполовину еванец, наполовину белый. Ты не будешь дотрагиваться ни до одной женщины без разрешения. И ты будешь повиноваться мне, не задавая вопросов. Договорились. И ещё одно условие. Укровать врага японцев опасно. Ты должен знать, что если мне придётся выбирать между тобой и моими людьми, чтобы защитить деревню, я выберу деревню. Понимаю. Спасибо вам, сэр. Поклонись своим богам. Улыбка мелькнула на лице старика. Поклянись своим богам, что ты будешь повиноваться и выполнять эти условия. Клянусь богам, что согласен и буду повиноваться. И не причиню вам вреда, пока я здесь. Ты наносишь вред одним своим присутствием. Здесь, сын мой, ответил старик. После того, как Питер Марло утоил и утаил жажду, вождь сказал: Теперь ты больше не будешь говорить по-английски, только по малайски с этой минуты. Это единственный способ быстро выучить язык. Хорошо, но сначала можно мне задать вопрос. Да. Для чего стоит здесь этот унитаз? Ведь к нему не подведено никаких труб. Мне доставляет удовольствие следить за лицами моих гостей и читать их мысли. Какая глупость использовать этот предмет в качестве украшения в доме. И старик закатился смехом, слезы побежали по его щекам, и все в доме засуетились. Его жены прибежали помочь ему и стали растирать ему спину и живот, а потом тоже захохотали, а с ними и Питер Марлоу. Питер Марлоу снова улыбнулся, вспоминая, «Вот это был человек, Туан Абу. Но сегодня я не буду больше вспоминать ни деревню, ни своих друзей из деревни, или не я, дочь деревни, которой они позволили мне прикоснуться. Сегодня я буду думать о приемнике и о том, Как мне добыть конденсатор и настроиться на сегодняшнюю вылазку в деревню? Он сменил позу и терпеливо ждал, пока восстановится кровообращение. Ветерок доносил до него сладкий запах бензина, а вместе с ним звуки голосов, тянувших псалмы. Они долетали из театра на открытом воздухе, который на сегодня превратился в англиканскую церковь. На прошлой неделе он использовался католиками. Недели раньше был молитвенным местом адвентистов седьмого дня, а ещё недели раньше храмом для людей какого-то другого вероисповедания. В Чанге терпимо относились к верованиям